Глава 17. Прорыв через вакуум. Сейчас, когда я вспоминаю тот далёкий январский день, у меня внутри кто-то зажигает маленькую лампочку, а за окошком метель, ночь. Такая светлая грусть на душе, знаете, от которой щемит сердце и на лице заметная одному тебе улыбка. Она тоже изнутри. Но тогда, конечно, я не знала, что это море и этот берег, окутанный клочковатым туманом, останутся со мной на всю жизнь с растрёпанной шевелюрой прошлогодней травы, с гранитными перекатами вон, с запропастившимся куда-то горизонтом, с криками птиц где-то далеко-далеко, гар-гар, с тяжёлыми толчками ветра в спину. Потом я буду помнить всё это как счастье, ощущать в этих метущихся мгновениях моего детства неистовые прорывы вечности в нашу короткую, как мизинец, человеческую жизнь. В тот день я снова отделилась от себя, от своей оболочки и стала способна чувствовать за других. Душа шевелилась от боли, растревоженная и чуткая, как кошачий хвост. За маму, за Динку, за Максима, за папу, даже за Коконова Петра Сергеевича. И эта способность сочувствовать наделила меня необычайной силой, силой понимания и прощения, от которой в мире вся доброта. В тот день я увидела, наконец, морскую птицу. Она всё-таки прилетела, бабушка меня не обманула. Склонив голову на бок, птица внимательно смотрела на меня своими серыми человеческими глазами, на маленькую меня, стоящую у самого края, на бесконечно маленькую частичку страдающего человечества, жалкую, смешную, потерянную и без капельки надежды. Почему она прилетела именно ко мне? Морская птица подставила мне свою широкую спину, и, подсадив на большое гладкое крыло, взлетела. А я взлетела вместе с ней. Мы летели среди грозовых туч, касаясь их влажных, назреватых боков. Со всех сторон на нас сыпался дождь ледяной и колкий. Кто-то сверху просеивал его сквозь мелкое сито. Дождевые колючки втыкались морю в толстый живот, проваливаясь его бездонное чрево. Море ворочалось, перекатывалось бок на бок. Ему было щекотно. А вдалеке у горизонта гигантские белые старухи, без лиц, метали друг в друга молнии. Мы летели низко над морем, гранитным и хмурым, с обрывками мыльной пены. В нём купался исполинский малыш, Пантагрюэль. Я помахала ему рукой. Мы летели так низко, что я могла потрогать шершавую спину моря, протянув к нему руку. Другой я крепко держалась за гладкую, тёплую шею птицы. А потом мы нырнули. Вспороли бурлящую соленую толщу. Я даже рот не успела закрыть. До сих пор помню этот вкус. Вкус укропного рассола, в котором мама замачивала на ночь огурцы. Горьковатый вкус моря. Мы летели на дно, как летит космическая ракета, гладкая и блестящая. Вокруг нас роились мириады пузырьков. В них сидели крошечные карлики и что-то яростно, беззвучно кричали. Я не могла их расслышать. Слишком громко свистел в ушах ветер. Под водой ветры дуют гораздо сильнее, чем на земле. Кажется, в какой-то момент я всё же вернулась в себя и выдохнула. Нет, это всё неправда. Это сон. Но в тот же миг, вместе с шумом ветра и грохотом моря, внутрь меня проникла какая-то необычайная лёгкость, словно меня вдруг взяли и погрузили в волшебный раствор, где ты можешь быть кем угодно, любым человеком. Или нет, меня перенесли в другой мир. В мир, где, возможно, все — летать, смеяться, жить в пещерах, орать во все горло, бегать нагишом. В мир, где нет мамы с ее нотациями, где нет папиных укоризненных взглядов, и не нужно, не нужно все время напрягаться, чтобы вспомнить, что тут можно, а что нельзя. Можно все. Скажешь что-то, и оно тут же сбудется. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. И стало так, как будто весь мир — это моя игрушка только моя, и никакие законы мне не писаны, и я сама себе закон». Мы плыли долго, очень долго, хотя такие моменты измеряются не минутами, а ударами сердца. Когда мы опустились на дно, наш путь осветили электрические рыбы с лицами, как у людей. Они улыбались нам, гордясь своими острыми зубами, но я их не боялась. Рядом с морской птицей, с моим богом, которому я молилась столько раз, мне было не страшно и очень спокойно. Она вдруг спросила меня, «Чего ты хочешь?» Я знала, что могу попросить всё, что угодно, и это сбудется. «Я хочу, чтобы мы...» — начала я. «Погоди, не торопись с ответом». Птица смотрела на меня очень серьёзно. Сейчас мне кажется, что её маленький аккуратный рот, так похожий на человеческий, вообще не умел улыбаться. Время преломилось, моя жизнь растянулась на миллионы жизней других людей. Прошла, наверное, целые тысячи световых лет, прежде чем я повторила то, что повторила бы даже во сне, будь все это сном. За долгие годы ожиданий и надежд эта моя мечта срослась со всем моим существом. Я хочу, чтобы мы жили все вместе, мама, папа, бабушка и я. На душе у меня была стеклянная прозрачность и тишина. Тихо и медленно падал снег. Все-таки у Лизы удивительные глаза. Они как будто умеют дышать, жить сами по себе, отдельно. Перед тем, как родиться, ты миллиард лет живешь в вакууме, говорит Лиза. Правда? Я поражена. Да. И после того, как умрешь, будет то же самое. Жизнь это всего-то маленькая передышка, глоточек воздуха между вакуумом до и после. А кто тогда мы? А мы героини. Сказки? Лиза кивает. Я смотрю ей в глаза. Нет. Она и не думает смеяться. Она вообще никогда не смеется надо мной. Кажется, что в моей жизни есть только она. Вернее так, есть я и Лиза, а остальные — второстепенные персонажи. Мы велим им спать, и они послушаются. И только мы вдвоем будем всегда на чеку, ведь мы из другого теста. Лиза, а сказка хорошая или плохая? Все будет зависеть от нас. От тебя. Но вы не бойтесь. спите себе спокойно. Мы не причиним вам вреда. Я не знаю, почему я не прыгнула тогда с обрыва. Честно, в какие-то считанные секунды моя судьба перескочила с одних рельс на другие. Что это было? Что остановило меня? Видение? Везение? Вера? А может, вовремя проходящий мимо незнакомец? Я не помню. Не знаю. Но я точно знаю. Я видела морскую птицу. Она была со мной. Так же, как все это время со мной была Лиза, которая только одним своим существованием научила меня верить в чудо. «Валя, привет! Как твои дела? Как у тебя с Максимом? Папа рассказал, что вы там на Новый год устроили, юные пионеры. Сердится пока есть немного, но ничего, до да, свадьбы заживёт. Сам молодым был. Помнить ещё должен, как оно бывает. Ты извини, что долго не писал, замоталась совсем. Так что поздравляю тебя с Новым годом, с задним числом. Ну и с Рождеством за компанию». Будь умницей. Хотя ты у нас и так умница, красавица, невозможно. Пусть все твои мечты в этом году исполнятся. Или нет, лучше так. Пусть исполнится какая-нибудь одна, но самая заветная. Все, я тебе наколдовала, да будет так. Помнишь, мы сидели с тобой как-то на набережной в ресторане, которая в черно-белую клеточку? Ты у меня спросила тогда, почему у нас с твоим папой нет детей. Я как-то глупо ошутилась, еще помню. Не хотелось себе портить настроение, да и тебе, наверное, тоже. Вся заковыка, ирония судьбы в том, что у нас с твоим папой не может быть детей. Не потому, что он не хочет или я не хочу. Я очень хочу. Наверное, больше, чем чего-либо еще в этой моей пустой глупой жизни. Просто у нас не получается. Несовместимость. Увы и ах, по резус-фактору и группе крови. Словом, врачи приговорили. Тебе очень повезло с папой, правда, он замечательный человек. И мама у тебя хорошая. Главное, они оба тебя очень любят. Валя. Мы с твоим отцом решили расстаться. На этом я сама настояла. Хочу, чтобы ты узнала это от меня. Мы же с тобой подруги, да? А подругам о таких вещах принято сообщать в первую очередь. Наверное, мы с тобой никогда больше не увидимся. Я остаюсь в Дубае. Здесь есть один человек, да ты видела его на фотографии. Очень хороший человек. Хотя что это я говорю никогда? Ты можешь запросто приезжать ко мне, если тебе захочется. Ты не сердись. Извини, если сбивчиво получилось. Я всегда буду любить тебя и твоего папу, Наташа.